Глава 44 Кофейня встретила Рональда привычным запахом свежей выпечки, ароматом кофе и ровным шумом голосов многочисленных посетителей. Арианы в зале не было, Бриан прошел на кухню. Ариана в накрахмаленном белоснежном фартуке и пышном поварском колпаке занималась рогаликами. Ее руки порхали над противнем, как руки заправского дирижера. Молотая корица, и мелко поструганный миндаль повиновались движениям девушки и ровным слоем ложились на марципановое лакомство. «Привет!» Рональд подошел к девушке, и прежде чем она успела что-то сказать или возразить, коснулся губами ее щеки. «Привет!» Ариана метнула на Рональда короткий сердитый взгляд. «Не мешай, я занята». «Ты сердишься на меня?» «С какой стати?» Очередная порция корицы легла неровной полосой на рогалике. «Видишь, что я наделала?» — укоризненно спросила Ариана. «Все-таки ты сердишься», — вздохнул Рональд. «Я же вижу». «Но ты же был занят, не приходил два дня». «Полтора», — поправил он девушку. «Да, прости, но я и правда был очень занят». «Я была на аудиенции у его светлости герцога». Ариана закончила с рогаликами, командным жестом руки отправила их в духовку. Тяжелая чугунная дверца глухо хлопнула, в вторя недовольному настроению хозяйки. «Интересно, он тебя пригласил?» – удивленно скинул брови Рональд. «Сама пришла, поблагодарить». Ариана по-прежнему испытывающе смотрела на Рональда. «Твой сводный брат был очень любезен и немногословен». — Да, он такой, — говорит Мало, — согласился Рональд. На кухню вошел Маркус, важно вертя головой во все стороны. В ухе у него красовалась массивная золотая серега с крупной жемчужиной. — Вот, полюбуйся, герцог подарил, — кивнула на кота Ариана. Вчера Маркус бегал по цирюльникам искал, где безболезненно можно проколоть ухо. А вечером Эдгар Харт лично принес драгоценность. «Из чего такая щедрость? Как думаешь, Рон?» «Ну, откуда Рон может знать, что я понравился герцогу? Мы даже немного с ним побеседовали», — признался Маркус. «Очень приятный мужчина, настоящий аристократ». Кот сел посреди кухни и задней лапой поправил дорогую, но неудобную серегу. «Пожалуй, я буду носить ее на цепи рядом с гербом, а то ухо выворачивается». Серега красивая, но тяжелая. «Ариана, а ты не хочешь предложить Рону кофе?» Напомнила правило гостеприимства кот. «Да и тебе отдохнуть не помешает. Я велю Джазиане накрыть столовой». Кот важно распушил хвост и покинул кухню. «Будешь кофе?» – хмуро спросила Ариана. «С удовольствием». «Мне кажется, ты все-таки сердита на меня», – заметил Рональд. — Терпеть не могу, когда меня держат за дурочку и морочат мне голову. — Но я ничего подобного не делаю, — несколько стушевался Рональд. Ариана вымыла руки, сняла передник и поварской колпак, положила на тарелку горстку разномастных печеней. — Считай, я тебе верю, — хмыкнула она. — И Маркусу тоже. Тот еще вруный интриган. — Маркус? — искренне удивился Рональд. «Да он честнейший кот на свете!» «Ага, вы два сапога пара!» Ариана сунула в руки Рональда под нос, водрузила на него печенье, вазочку с вареньем, плошку с медом, сахарницу и сливочник. «Отнеси в столовую, а я сварю кофе. И не разбей ничего, пожалуйста, ты на этом мастак!» Рональд крепко держал под нос, стараясь ничего не уронить. Он сумел открыть ногой дубовую дверь, Просочился бочком в столовую. Маркус сидел на диване и наблюдал, как Рональд переставляет посуду с подноса на стол. Ваша светлость просто прирожденный официант, заметил кот. Поговори еще, огрызнулся Бриан. Похоже, Ариана тебе не слишком поверила. Она просто подозрительно относится ко всему, что касается вас, милорд. Пожалуйста, налейте сливок мне в блюдце. «Тебе вредно, молочное, отрезал Рональд. «Иногда можно. Я весь на нервах, так что прошу, милорд, немного сливок для вашего преданного друга». «Для тебя, что ли?» – Рональд капнул сливок на блюдце и поставил его на край стола. «Так мало!» – возмущенно уставился на него Маркус. «В самый раз!» В гостиную вошла Ариана, держа в руках поднос кофейником и двумя фарфоровыми чашечками. Небесно-голубые незабудки светились на белом фоне, напоминая о жарком лете, наполненном солнцем и щебетанием птиц. Ариана разлила по чашкам кофе, пододвинула тарелку с печеньем поближе к Рональду. Над столом воцарилась напряженная тишина. «Ты зря обижаешься, что я не заходил к тебе вчера». Начал Рональд. «Я не обижаюсь», – пожала плечами Ариана. «Вот ничего подобного. С какой стати мне вообще обижаться?» «Я правда был занят». Несколько виновато улыбнулся ей Бриан. «Я же на службе у императора». «Что, совершал облет государственных границ?» – хмыкнула Ариана. «Нет, проводил практические занятия со студентами Академии драконов» ты напрасно иронизируешь». Рональд видел, что Ариана не слишком ему верит, и это его очень беспокоило. «Не время ей знать правду, по крайней мере пока. Рональду надо всего несколько дней, чтобы разобраться с женитьбой, впасть в немилость императора и уж тогда решать, как вести себя с девушкой. Потерять титул и имение не слишком приятно, но без всего этого можно жить. Как ни крути, Бриан оборотень дракон, и заработать на достойную жизнь для себя и Арианы сумеет. Но если император взбелениться и отправит герцога на край света, или вообще в тюрьму, Ариана, конечно же, не бросит его и последует за ним. И что хорошего ее будет ждать? Нет, уж лучше пусть думает, что Рон подлец, лжец и негодяй, и что он бросил ее и сбежал, как последний трус. Кофейня у Арианы процветает, пекарня ее отца тоже в надежных руках, точнее, в лапах. При всей своей наглости и завышенном самомнении Маркус предан хозяйке и поддержит ее в трудную минуту. «Мне надо будет уехать на несколько дней по службе». Бриан с наслаждением смаковал прекрасный кофе. «Какие же золотые руки у Арианы! Как прекрасно она его варит!» «На меня свалилось очень много работы. Я вернусь и обещаю, что отвечу на все твои вопросы». «С чего ты взял, что я собираюсь тебя о чем-то спрашивать?» Иронично посмотрела на него Ариана. «Я мало что тебе рассказывала о себе, но...» «Просто так сложились обстоятельства. Но ты думаешь, что я врун и обманщик». «Ничего я не думаю. Я о тебе вообще не думаю». Ариана сердито взяла тарелочку с печеньем, выбрала шоколадное и принялась усиленно жевать его. «Я очень хочу, чтобы между нами не было недомолвок. Прошу, дай мне пару дней, и я смогу объясниться с тобой. Понимаешь, обстоятельства сложились для меня не лучшим образом. Как только разберусь с этим, обязательно расскажу о себе все». «Что случилось?» – испугалась Ариана – Ее испуг согрел сердце Бриана. Она боится за него, значит, не все потеряно. Ничего страшного. Он положил руку на ее ладонь. Все трясется, только верь мне, пожалуйста. Ариана не выдернула руку, не рассердилась. Она улыбнулась. — Хорошо, я подожду. Но не больше двух дней, — предупредила девушка. — Три, — попросил Рональд. — А лучше неделю, — встрял Маркус, — для надежности. Тут главное дров не наломать, а Рон это делать умеет.